Эпилог. Следующая неделя пролетела как один день. Сначала разъехались гости, за исключением нашей компании. Я осталась с властелином, потому что должна была отдать ему всю силу. Да и не хотела никуда уезжать. Чувствовала, что мое место здесь. Кристиан считал также Именно поэтому на моей руке красовался массивный золотой перстень с фамильным гербом, помолвочное кольцо и свидетельство серьезных намерений. Мы даже пригласили моих родителей, которые должны были приехать на следующей неделе. Правда, пришлось перевестись из академии в учебное заведение поближе к замку, в соседний город. Но мне было все равно, где учиться. А вот где и с кем жить — нет. А мои друзья просто обрадовались возможности пожить в замке темного Властелина подольше и остались гостить до конца лета. Но это они так думали сначала. Мы сдали вампиршу, приехавшим охотникам за нечистью. И встал на вопрос, который задал в один из уютных вечеров у камина Тревор: А как же теперь замок без управляющего? Плохо, мрачно согласился властелин. Это та должность, на которую абы кого не берут. Нужен человек, которому доверяешь. Я убедился в этом на своей шкуре. Если бы не выдумал, утрок закопал бы меня поглубже и подальше, чтобы точно-точно никто не нашел. А я бы поработал. — мечтательно протянул Стивен. И мы с фластелином коршунами уставились на него. Даже ворон, сидящий на бронзовом кронштейне настенного светильника, повернул голову в нашу сторону. — А я бы тебя взял, — ответил Кристиан после недолгого раздумья. — А возмутился Фолк. — Год же всего остался. — Ты же знаешь, мне никогда не нравилось. Закончу заочно. — Тогда в замке будет два управляющих. Уверенно заявил Фолк и посмотрел с вызовом, словно боялся, что Стивена оставят, а его выгонят. «Мне учиться одному скучно». «Два управляющих лучше, чем один», — согласился Кристиан и повернулся к Бьянке с Тревором. «А можно мы не будем управляющими?» — несчастно протянула подруга. «Мы лучше в гости будем приезжать. Но хотелось бы почаще. Просто четыре управляющих — это совершенно точно перебор». «Я могу предложить себя только на должность семейного юриста» подхватил Тревор. «А я?» — взвыла Бьянка, понимая, что все ее друзья перебираются поближе к замку. «А ты, если хочешь, можешь быть женой семейного юриста», буднично предложил Тревор, за что получил по физиономии сложенный четвероплотной салфеткой. «За что?» — обиженно протянул он, безуспешно пытаясь увернуться. «Ты?» — Бьянка огрела его салфеткой еще раз. «Должен был...» «И еще...» «Нормально сделать предложение, придурок!» «То есть это да?» — уточнил парень. Мы заржали. Обьянка закатила глаза, выставив вперед руку и демонстрируя отсутствие кольца. «В тайнике потом пороетесь!» — отмахнулся властелин от этой незначительной, на его взгляд, проблемы. И мы как-то очень быстро скатились в примитивное обсуждение двух осенних свадьб. Но идилия длилась недолго. Ровно через неделю за завтраком Бьянка стояла у окна и пила кофе, наблюдая за редким в этих краях солнцем. Мы с крестьяном сидели в одном кресле, и он кормил меня с ложечки нежнейшим клубничным мусом. «Я, конечно, не хочу портить вашу идиллию», — сказала Бьянка мрачно. «Но там у ворот...» «Что, крестьяне с факелами и вилами?» — отвлекся мой властелин. «Нет, хуже», — Бьянка задернула штору. «Туристы с чемоданами» и они, кажется, недовольны тем, что их не встретили на вокзале. Что делать будем?» Лоутрок явно взял с них деньги и возвращать не собирается. «А я сказала, что идея с туристами неплоха. Жаль, что о приезде этих мы не знали и не успели подготовиться». Мы с Бьянкой довольно переглянулись, а Кристиан застонал. «Со мной и моими друзьями ни о какой унылой, уединенной жизни и речи идти не может». Теперь замок темного властелина – это очень популярное и посещаемое место. И не только крестьянами с факелами и вилами.